Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 25. Бред включил сирену. У меня бешено колотилось сердце. И я чувствовал себя виноватым. Всё-таки я оказывал неповиновение офицеру полиции. Но продолжал ехать на предельно допустимой скорости. Салли жалобно скулила, съёжившись на заднем сиденье и закрыв лицо капюшоном. "Господи Боже, пошли своих ангелов к нам на помощь", громко молился Кайл. Потом он сказал в трубку: "Алло, миссис Фордайс?" Он был слишком возбуждён, чтобы говорить медленно ивнятно, и ему приходилось повторять каждую фразу по два раза. Мы сейчас в пути. Мы едем нет, мы едем в город. Мы на шоссе к западу от города и подъезжаем к городу. Нет, сали с нами в машине. Она в нашей машине. Мы едем в боль... мы едем в боль Нет, мы едем в больницу. Сквозь лобовое стекло патрульной машины я видел Брета разговаривающего по рации. Я опустил стекло, высунул руку и дал ему знак поравняться с нами. Бред прибавил, прибавил газу, нагнал нас и поехал рядом. Он опустил стекло. "Остановите машину, Тревис!" проорал он, яростно тыча в воздух пальцем. "Мы везём пострадавшую в больницу. Остановите машину!" Правым ухом я слышал разговор Кайла с диспетчером службы спасения. Мы подъезжаем к городу по шоссе со стороны запада. Да, совершенно верно. Офицер Хеншель, э, ну, в данный момент он находится рядом. Хеншель прокричал, перекрывая рёв наших двигателей, визг шин и шум ветра. Остановитесь! Мы пересадим пострадавшую в мою машину. Её нельзя трогать. Я собирался сделать всё возможное, чтобы Салли никто не тронул. Остановитесь! Потом он выругался, нажал на тормоз и резко вильнул в сторону, чудом избежав столкновения с несущимся по встречной полосе пикапом. "Это становится опасным", пробормотал я, сбрасывая скорость до 30. Мы приближались к границе города. "Теперь диспетчер приказывает нам остановиться", доложил Кайл. Потом он сказал диспетчеру: Почему бы нам всем не встретиться в больнице, а? Вы можете позвонить офицеру Хеншлю и объяснить ситуацию. И скажите ему, что совершенно не обязательно включать эту идиотскую сирену. Что? Он выслушал диспетчера, потом сказал мне. Хеншель вызвал подкрепление. Род Стентон собирается перегородить дорогу на подъезде к городу. Я его уже вижу, ответил я. Патрульная машина рода стояла у обочины шоссе на западной границе города, но там творилось что-то странное. Едущие по нашей полосе автомобили сбрасывали скорость и включали тормозные сигналы, а на проезжей части и тротуарах улицы толпились люди. Я сделал вывод, что не одни мы в городе представляем интерес для зевак. Я притормозил. О, нет, простонал я. О, нет, Эхом откликнулся Кайл. "Что такое?" спросила Салли, подаваясь вперёд. Посреди шоссе стоял ещё один Иисус, длинноволосый, бородатый блондин в белой тунике и сандалиях. Я легко представил, что этот парень занимался сёрфингом, питался йогуртом и мычал "ом", сидя в позе лотоса где-нибудь в Калифорнии, прежде чем явился в Антиохию. попробовать себя в качестве мессии. А в руке он держал кнут и стегал каждый проезжающий мимо автомобиль, громко выкрикивая что-то и театрально потрясая другой рукой. Первая машина проехала мимо него, потом ещё одна, третья машина притормозила, и я увидел, как пассажиры щёлкают фотоаппаратами, не опуская стёкол. Мы были следующими. оказаться зажатыми между лжехристом номер 2 и полицейским. Я не мог остановиться, поскольку Хенчер сидел у нас на хвосте, и на нашей полосе образовался затор. Я пропустил встречную машину, а потом резко свернул на соседнюю полосу, надеясь проскочить. Новоиспечённый Иисус-простёр вперёд руку, преградил дорогу моей машине и изразился какой-то обличительной речью. Что он говорит? Спросила Салли: "Я опустил стекло. Брэд Хеншель затормозил прямо за нами, не выключая сирены. Будьте любезны, дайте нам проехать", крикнул я тоном далеко не доброжелательном. К этому времени у меня уже накопилось достаточно раздражения на лживых Христов, усложняющих мне жизнь. Этот приблизился к моему окну с кнутом в руке. Никаких автомобилей, сэр. Они загрязняют воздух, собственный ручной дар нашего отца. Мы едем в больницу. В писании говорится, что мой город должен стать молельным домом для всех народов, а вы превращаете его в свалку мусора. Это не твой город, малыш. Сейчас я с ним разберусь, сказал Кайл, открывая дверцу. Что? Но я не успел остановить его. Заглуши двигатель, возлюбленный брат, сказал Христос. И вдохни полной грудью чистый воздух, который Господь. Прошу прощения, сказал Кайл, обходя машину спереди. Алиповый и Иисус взмахнул кнутом, словно защищаясь. Не прикасайся ко мне. Брэд Хеншель выключил сирену и вылез из машины. Кайл протянул парню доллар. Видишь это? Ты хочешь подкупить Сына Царства Израиля? Паломники подступили поближе, держа фотоаппараты наготове. Женщина в розовых шортах и синтетической широкополой шляпе дотронулась до креста замерла на мгновение, а потом возвратилась к своим друзьям. "Я ничего не почувствовала", доложила она. Кайл держал доллар в вытянутой руке, подманивая Христа к левой обочине дороги. "Кто здесь изображён и чья это подпись?" Христос взял доллар и посмотрел Джордж, Вашингтон. Ты стоишь на дороге Джорджа. Тебе это известно? Христос посмотрел на асфальт у себя под ногами. Отдай Джорджу Джорджева. Можно я оставлю у себя этот доллар? спросил Христос. О'кей, забери его, сказал Бред Хеншель, выходя из машины и проталкиваясь через толпу паломников с дубинкой в руке. Но женщина в библейском одеянии опередила Брета и заключила Христа в объятия. Сын мой возлюбленный сын. Христос недоумённо посмотрел на неё. Вы кто? Она отступила на шаг назад и подбаченясь дарила его классическим материнским взглядом. Между прочим, я твоя мать. О, ещё одна. Брет приближался. Вы лучше поезжайте, сказал Кайл. Я понимал, что Кайл приносит себя в жертву. Я благодарно кивнул и осторожно поехал сквозь толпу. "Тревис, оставайтесь на месте", предупредил Бред, указывая на меня паритейской дубинкой. Я прокричал в окно: "Встретимся в больнице!" и поехал дальше. В зеркале заднего обзора я видел, как Бред Хеншель, Кайл Христос и его вновь обретённая мать ругаются в четыре глотки. Потом к ним присоединился Ротти, и перепалка пошла в пять глоток. Да, тюрьма определённо представляет интерес для туристов. Через 2 минуты я доехал до больницы. Чарли и Макфордайс уже ждали нас там и отвели Салли в приёмный покой. Они сообщили о нашем звонке знакомым. У больницы собрались также Морган, Элиот, Джим Бейлер, Джо и Эмили Келмер и Брюс Хитл. Все они успели увидеть, успели увидеть, в каком состоянии находится Салли, прежде чем родители поспешно увели девушку за дверь. И теперь столпились вокруг меня. "Не о чём не беспокойся, Трэвис", сказал Джо. Морган коротко обняла меня за плечи и тут же отпустила. "Посмотрим, на чьей стороне Бред", сказал Джим. Бред Хеншель с визгом затормозил рядом с нами и буквально выпал из машины, страшно раздражённый. "Трэвис!" Тут он увидел остальных стоящих вокруг меня и малость о торопел. Ребята, не советую вам вмешиваться в это дело. Пройдите в приёмный покой и посмотрите на Салли, сказал я. Сначала я вас арестую. Нет, не арестуете, сказал Джо. Он вёз пострадавшую в больницу. Это были чрезвычайные обстоятельства. А вот об этом мне судить. На парковочную площадку перед больницей въехала патрульная машина рода Skyllom на заднем сиденье. Брат кивнул в сторону прибывшего подкрепления и сказал: "Всё кончено, ребята. Теперь, если вы не хотите, чтобы я арестовал вас, отойдите в сторону и дайте мне выполнить свой долг. Думаю, вам стоит сначала посмотреть на Салли и потом выполнять свой долг", категорически заявил Джим. "Не правда. Давайте посмотрим", сказал Род. Брат резко повернул голову и с верипа посмотрел на своего помощника. Здесь я отдаю приказы, помощник шерифа. Потом он заметил, что Кайл не в наручниках. Почему задержанный не в наручниках? Он не арестован, сэр. Это была не просто констатация факта, но акт демонстративного неповиновения, и Род несомненно понимал это. Он не совершил ничего противозаконного, и более того, он помог мне утрясти ситуацию со вторым Иисусом. Сегодня вы никого здесь не арестуете, сказал Джо. Разве что мистера Брендона, который разрушает семьи и избивает своих любовниц, прорычал Джим, яростно тыча пальцем в сторону ранчо Мэкан. "Бред", сказал я. "Надеюсь, вы всё ещё служите закону и жителям нашего города. А если так уверен, вы поймёте, почему я не остановился". Вы оказали неповиновение офицеру полиции Трейвису. Вы оказали неповиновение офицеру полиции. Вы убегали от офицера полиции. Вы вели себя как идиоты и выставили офицера полиции идиотом. Только не надо этих разговоров об офицере полиции, вмешался Кайл. Вы служите не закону, вы служите Брендану Никэлсу, и сами это знаете. Бред с угрожающим видом повернулся и положил руку на рукоять револьвера. Анука, повторите? Брюс вступился за Кайла. Офицер, мне кажется, Кайл просто просит вас прояснить, на чьей стороне вы стоите, на стороне закона и справедливости и жителей нашего города или на стороне Брендона Николса? Кто вообще здесь заправляет делами? Брет молчал в полном замешательстве. Рот легко постучал кончиками пальцев Брета по плечу. Пойдёмте, давайте поговорим в сале и выясним, что к чему. Несколько мучительно долгих секунд тишину нарушало лишь тяжёлое яростное дыхание Брета. Наконец он резко двинулся к дверям больницы, но напоследок пролаял несколько приказов, оставив за собой последнее слово. Я требую очистить парковочную площадку. Вам тут нечего делать, так что убирайтесь сию же минуту. Я потянул за собой Кайла и Морган. Пойдёмте, нам нужно срочно позвонить. И я прижал трубку к уху и набрал номер телефона, который узнал в справочном бюро. "Надавай ну же, давай, время поджимает". Я сидел в офисе Морган в методистской церкви. Морган и Кайл сидели в офисе за вестибюлем и слушали наш разговор по громкой связи, включив микрофон. Мы все услышали гудок, второй, третий, четвёртый. "Алло?" Голос был раздражённый, скрипучий и не очень внятный. Алло, это дом Кантвелов? Да, кто говорит? Возможно, мужчина был пьян, я с трудом разбирал слова. Здравствуйте, с вами говорит некто Трэвис Джордан. Я живу в Антиохии, штат Вашингтон. Полагаю, вы читали в газетах о Нет. О, хорошо. Я хотел поговорить с Луизой Кантвол. И сейчас нет дома. Этот парень никогда не будет работать агентом фирмы, рекламирующим продукцию по телефону. Он может получить работу по отшиванию рекламных агентов. Простите, я говорю с преподобным Эрнстом Кантвелом? Да, с кем имею честь? Я снова представился. Думаю, у нас есть один общий знакомый. У вас случайно нет сына по имени Джустин? На другом конце провода молчали, но я слышал тяжёлое дыхание. Алло, вы меня слышите? У меня нет сына по имени Жустин. Нет. Вообще никакого родственника по имени Жустин? Нет. У вас есть сын? Нет. Однако его вот тон говорил о другом. Я знаю никакого Жустина Кантвола, который родился в Нешвилле, штат Техас и имеет мать по имени Луиза. Никакой Луизы я тоже не знаю. Что? Хм. Извините, сэр, но вы минуту назад сказали, что Луиза сейчас нет дома. Я звоню по номеру, который зарегистрирован на оба ваших имени: Эрнст и Луиза Кантвол. Не звоните больше по этому номеру. Отбой. Я положил трубку и откинулся на спинку кресла в ожидании, когда Кайла и Морган пройдут через светилище и присоединятся ко мне. Когда они появились в дверях, я вопросительно посмотрел на них. Морган слегка пожала плечами. "Я не удивлена?" Кайл символически похлопал себя по карманам. У кого-нибудь есть мелочно авиабилет? Я могу продать старые часы своей матери, сострелом Морган. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин. Продолжение слушайте завтра в это же время.